Таито почти не удивился. «У нас есть еда. Надо радушно встретить этого хитаму. Саранчая и засуха оставили нас почти ни с чем. У меня есть немного копченой рыбы и довольно зерна для нескольких соленых лепешек. А грибы, которые мы собрали вчера, они почернели и от них несет. Может, удастся что-нибудь найти в городе? Нет». Не тревожь наших друзей. Им и так достается. Обойдемся тем, что есть. Однако их выручила щедрость гостя. Хитама принял приглашение разделить с ними ужин, и Мирен вернулся с богатым даром, жирным молодым верблюдом. Очевидно, Хитама знал про голод в этих краях. Мирен убил верблюда и поджарил филейную часть. Остальной туши хватит, чтобы накормить слуг хитамы и даже некоторых горожан. Таита ждал гостя на крыше храма. Ему было интересно, кто это. Прозвище позволяло предположить, что незнакомец маг или, возможно, глава какой-то ученой секты. Таита предчувствовал особую важность встречи. Может, это и есть вестник обещанный знамениями? Тот, кого я так долго жду? спрашивал себя Таита. Тут он услышал, как Мирен приглашает гостя подняться по каменной лестнице. "Несите хозяина осторожно. Ступеньки осыпаются и могут быть опасны", наставлял Мирен насильщиков, которые наконец взошли на крышу. Он помог опустить занавешенный паланкин, уложен на котором сидел Таита и поставил на столик серебряную чашу с гранатовым шербетом и две чаши для питья. И вопросительно взглянул на своего господина. Что еще понадобится, маг? Ступай, Мирен. Когда мы соберемся трапезничать, я тебя позову. Таита налил в чашу шербет и поставил уплотно задернутой занавески насилок. носилок. Приветствую тебя. Добро пожаловать. «Ты оказал честь моему дому?» — негромко произнес Таита, обращаясь к невидимому гостю. Ответа не было. И Мак сосредоточил на паланкине всю силу своего внутреннего ока и поразился, не увидев ауры живого существа. Пространство оставалось пустым и безжизненным. «Здесь есть кто-нибудь?» Он быстро встал и подошел к носилкам. «Говори, что за дьявольщина?» Он отдернул завесу и удивленно отступил. На подушках лицом к нему сидел человек. На нем была только шафранная набедренная повязка. Человек был очень худ, его лысая голова напоминала череп, а кожа сухая и сморщенная — змеиную. Лицо источено временем, как древний пласт горной породы, но выражение его было строгим и даже прекрасным. «У тебя нет ауры!» — воскликнул Таита, не сдержавшись. Китама слегка наклонил голову. «У тебя тоже, Таита!» «У вернувшихся из храма Сарасвати нет видимой ауры. Мы оставляем часть своей человеческой сущности у носителя лампы Кашьяпы, Это помогает нам узнавать друг друга. Таита задумался. Хитама уже сказал ему больше, чем все, кто приходил в Галалу до него. Кашьяпа умер, и его место перед богиней заняла женщина, Самана. Она говорила мне, что были и другие, но ты первый из них, кого я встречаю. Мало кому из нас здоровано внутреннее око. И еще меньше таких осталось. Нас все меньше. На то есть зловещая причина. И в должное время я объясню ее тебе. Он подвинулся, освобождая место рядом с собой. Садись поближе ко мне, Таита. Я стал хуже слышать, а нам нужно многое обсудить за то малое время, что осталось. Гость перешел сломанного египетского на Тенмас, тайный язык посвященных, на котором говорил безупречно. «Нас не должны видеть». «Как ты меня нашел?» На том же языке спросил Таита, усаживаясь рядом с гостем. «Меня вела звезда». Дряхлый провидец поднял лицо к восточной части неба. Пока они говорили, спустилась ночь, и небо величественно засверкало звездами. Звезда Лостры по-прежнему висела прямо над головой, но еще заметнее изменилась внешне и по сути. У нее больше не было единого массивного центра. Она превратилась в облако сверкающих газов, разлетающихся на солнечном ветру во все стороны, как длинные перья. «Я всегда знал о своей тесной связи с этой звездой», — заметил Таита. «И по очень важной причине», — многозначительно подтвердил старик. «С ней переплетена твоя судьба. Но она умирает у нас на глазах». Старик так на него посмотрел, что у Таиты заколола кончики пальцев. «Умирает?» «Нет. То, что мы называем смертью, — просто изменение состояния. Она всегда будет с тобой». Таита открыл рот, собираясь назвать имя звезды Лостра. Но старик жестом остановил его. «Не произноси вслух ее имени. Ты можешь невольно выдать его тем, кто желает тебе зла». Значит, имя так важно? Ничто не существует без имени. Имя нужно даже Богу. Его не имеет только истина. И ложь, добавил Таита, но старик покачал головой. Ул же есть имя. Ариман. Ты знаешь мое имя, сказал Таита но я не знаю твоего. Деметр. Деметр — один из полубогов. Таита сразу узнал это имя. Ты полубог? Как видишь, смертный. Старик вытянул руки, они неудержимо тряслись. Как и ты, Таита, я долгожитель. Я жил необычайно долго. Но скоро умру. Уже умираю. Со временем и ты последуешь за мной. Мы оба не полубоги, мы не благосклонные, бессмертные. Диметр, ты не можешь так быстро оставить меня. Мы только что встретились, возразил Таита. Я так давно хотел тебя встретить. «Я многому должен у тебя научиться, ведь поэтому ты разыскал меня. Не умирать же ты сюда пришел!» Диметр согласно кивнул. «Останусь, сколько смогу, но меня утомили годы и ослабила ложь. Тогда не будем тратить попусту ни часа. Учи меня!» — покорно произнес Таита. Перед тобой я как ребенок. Уже учу, ответил Диметр. Время это река, подобная той, что над нами. Диметр поднял голову и подбородком указал на океан, бесконечную звездную реку, раскинувшуюся над ними от горизонта до горизонта. У него нет ни начала, Ни конца.